случист взрыв в более оживлённый час, число жертв исчислялось бы, по мнению журналистов, несколькими десятками. Вчера ФНЕ, сегодня ФНЕ, не в буковке суть, а в том, что эта не прикрыта террористическая организация заняла своё заслуженное место в западноевропейском чёрном интернационале террористических служб нового фашизма. Таковы подробности неизвестные парижанки, писавшие письмо будапештским родственникам. Но эти и многие более существенные подробности антисемитских акций Фане прекрасно известны за правилом сионистских организаций Франции. К сожалению, мне не удалось показать им правдивое, а главное остро разящее сионизм письмо парижанки еврейского происхождения — Они с завидным постоянством уклонялись от встречи с советским литератором, поручая своим секретаршам убеждать его, что сезон у них ещё не начался. Понимаю, читатель может воспринять болтовню о межсезонье как скверный и неумный анекдот, но я ничего не убавил и не прибавил. Что же в действительности крылось за этими димогамическими отговорками? Кризис Раскол, разочарование. Поначалу возникла такая догадка. Унылое выжидание царит среди французских сионистов из-за того, мол, что возглавляемые бароном Ротшильдом их делегаты на 29-м Всемирном сионистском конгрессе вернулись из Иерусалима подавленными и огорченными. Конгресс, приуроченный к 80-летию сионизма, открылся, рассказывали они довольно помпезно. Не было недостатка в барабанных речах Бегина и его министров, выступали и деятели международного сионизма: Шиндлер из Соединённых Штатов, лорд Фишер из Англии, высказался и Родшильд. И всё же отдельные делегаты Городи все сионисты вели себя так, словно на пикнике в лесочке, давая повод всем и вся на свете толковать, как им угодно, о сионизме, о правительстве, о народе еврейском в Израиле, о евреях в странах диаспоры. Так раздражённо писал об итогах конгресса ортодоксальный тель-авивский журнал Шалом. На виду у всего мира они позволяют себе затевать диспут быть или не быть еврейскому государству. Они продолжают заниматься демагогией по вопросу о необходимости Алии, которая действительно умирает, прежде всего Алия из России. Из других стран тоже не торопятся евреи переезжать в Эрец-Исраэль. Не спешат возвратиться на родину и сотни тысяч юрдим, рожденных на земле Израиля нашлись на Конгрессе сионисты, разуверившиеся в возможности единства всех национальных сил ради успешного решения действительно тяжелых внутренних и внешних проблем Израиля. Вот оценки авторов других сионистских газет и журналов, преподнесенные читателям под видом отдельных недостатков Конгресса и старательно припудренные пыльцой помпезных фраз о грядущих успехах международного сионизма. Иногда создавалось впечатление, что обсуждались не насущные задачи мирового сионизма, а неудовлетворительный отчет о состоянии дел в Израиле. Как могли допустить авторитетные люди из ВСО, чтобы на Конгрессе, где присутствовали сионисты всего земного шара, раздавались гнусные пораженческие речи? Над Конгрессом, порой напоминавшим судилище над сионизмом, часто веяло «виновен» и редко добавлялось, но заслуживает нисхождения. Элементы, которые злобно подсмеиваются над проверенной жизнью формулировкой, чтобы потом было хорошо, пусть пока будет плохо, могли собрать на конгрессе большой урожай нахис, трудно переводимое с идишского слово, приблизительно означающее удовлетворение, наслаждение. Вернувшиеся с конгресса делегаты французских сионистов даже не пытались скрыть своего разочарования, смешанного с изрядной растерянностью. Как будто собирался на свадьбу, а попал на развод. Так охарактеризовало выступление одного из делегатов, участница собрания парижского филиала женского сионистского объединения. Если бы Теодор Герцль восстал из гроба и услышал, как на Конгрессе позволяли себе говорить о внутренней и внешней политике сионистов, стоящих у руля государства Израиль.